Да вы что, не понимаете того, сколько все это может стоить? Раздражение старого мага артефактора просто не знало границ. Мало того, что Тракнур был вынужден покинуть столичную академию м а н и и где ему было так легко и удобно жить и работать, особенно учитывая тот факт, что большую часть изделий, которые он продавал, вообще-то делали студенты на различных занятиях. Так теперь ему еще и приходилось постоянно доказывать, что он имеет право продавать собственные изделия по достаточно высоким ценам. Это амулет лечения и стоит он достаточно дорого. Я сказал, что он продается за 20 золотых. Он изготовлен магистром артефактором, а не каким-то там студентом, который только закончил академию. Значит, цена должна быть выше. Старый маг считал, что он в праве сам решать такие вопросы. Вот только покупатели, услышав в подобных расценках, которые были выше, чем у тех разумных, кто торговал по соседству, банально начинали смеяться и просто уходили прочь, чем и бесили его еще больше. Он и так скинул ц е н у на свои изделия минимум на половину, раньше он мог продавать такие артефакты за сорок золотых. И их брали, ведь все понимали, что такие артефакты стоят куда дороже. Возможно, кто-то из продавцов, которые перекупали у него такие товары, и делали это только из-за того, что получали в довесок ко всему этому от него за бесценок изделия студентов, но сейчас это не имело значения. Значение имел только тот факт, что за последние две недели он не продал буквально ничего, просто по той причине, что оказался никому не интересен и не нужен. Весь его товар продолжал лежать и пылиться на этих полках. Хуже всего было то, что хозяин лавки уже пару раз намекал Магу артефактору на тот факт, что не собирается продлевать аренду тому, кто не может никак получать доход от своего дела. Ну, какой ему смысл держать в этой лавке артефактора, у которого никто ничего не покупает? В этой ситуации он действительно мог и сам оказаться в достаточно сложном положении всего лишь из-за того, что деньги имели свойство заканчиваться. Это раньше в Академии Магии магистр Трахнур мог жить спокойно в свое удовольствие, буквально не оплачивая там ничего. Он не платил ни за жилье, а ни за ингредиенты, которые использовал для создания своих артефактов. Тем более он не платил за те изделия, которые потом перепродавал, всего лишь забирая их у студентов Академии. Все это старый магистр воспринимал как само собой разумеющееся. Однако сейчас, оказавшись фактически в изгнании, магистр артефактор выяснил, что за все нужно платить. Те же самые различные ингредиенты, которые стоили достаточно больших денег, необходимо было постоянно все приобретать. Приходилось постоянно сидеть в помещении, которое он приспособил под лабораторию, чтобы пытаться изготовить то, что можно продать. А ведь раньше у него действительно не было таких проблем. Он получал деньги только за то, что рассказывал студентам академии давно заученный материал и не напрягался тем, чтобы так страдать. А из-за чего все это произошло? Да все из-за этого проклятого выскочки ублюдка, который банально испортил жизнь многим разумным в академии. Вообще-то этот молодой парень должен был и сам осознавать, что совершает серьезный просчет. настолько серьезный, что можно было просто ужаснуться его глупости и наивности. Ну, зачем было конфликтовать с магами-преподавателями в академии? Сотни лет там учились разумные, которых все устраивало, устраивали правила и обычаи академии, даже н е п и с а н н о е правила взаимоотношений между студентами, и никто не возмущался. Да, на первых годах обучения ты вынужден был прислуживать другим. то на старших курсах учится, но потом ты же сам будешь на старшем курсе и уже тебе будут прислуживать другие и все. Единственная проблема в данном случае заключалась в том, чтобы не выбрать в качестве прислуги для себя какого-нибудь благородного и высокородного семейства. В этом случае могли возникнуть серьезные проблемы не только у самого студента, но и у академии. Но до этого обычно не доходило. с т у д е н т ы старших курсов внимательно выясняли, то, кто и кому может подчиняться, и только потом проявляли свой интерес. Этот же молодой парень, не успев появиться в академии, сразу принялся со всеми подряд конфликтовать. Постарался сразу заставить его опасаться. Уже достаточно долго о с м ы с л и в а я сложившееся положение, открыто связанное с этим молодым парнем. Бывший куратор кафедры артефактурики сам понимал, что с этим парнем было что-то далеко не так, как можно было бы подумать. Он вел себя как-то слишком уж странно, и теперь, осмысливая все эти события, бывший маг-преподаватель кафедры артефактурики столичной академии магии понимал, что, скорее всего, этот парень действительно был бастардом какого-то весьма могущественного семейства. И поэтому даже те слухи, которые казались дикими в отношении того, что этот парень может быть бастардом самого короля Ранда, на данный момент ему не казались такими у ж невозможными. Слишком уже много исходило этому парню с рук. Да и само отношение к этому разумному со стороны короля, к о т о р ы й явно интересовался его делами, говорило о многом. Вряд ли бы такой высокородный дворянин стал бы интересоваться жизнью простого мага. Нет, скорее всего, он был заинтересован в интересах этого парня. Да и все эти деньги откуда-то у него же брались в к а к о м количестве. Сначала он поразил всех тем, что оплатил полностью свое обучение в академии, словно был уверен на все сто процентов в том, что ему никто не помешает выполнить это желание. А ведь никто из магов не может в этом быть уверен, всего лишь по той причине, что минимум процентов тридцать студентов академии отчисляется из списков учащихся именно из-за того, что банально нарушают правила некоторые студенты, за которых так платят сразу всю сумму, обычно отчисляются буквально в первом же году обучения. Для чего? Да просто для того, чтобы этот разумный снова пришел в академию и снова был бы вынужден платить за свое обучение. Все это имело достаточно большое значение, и забывать об этом было бы просто нежелательно. Однако этот парень был с п о к о е н Его не смогли завалить на экзаменах, его не смогли поймать на нарушении правил. Он четыре раза выходил на ежегодное состязание молодых магов академии и четыре раза подряд был победителем, что считалось в принципе невозможным. Несколько раз были изменены правила для того, чтобы избавиться от этого наглеца, но он и тут сумел выкрутиться, словно заранее предполагал, то, как будут изменяться правила. Это в принципе невозможно, но он сумел перехитрить всех и отработанные столетиями рычаги давления на студентов на этом разумном банально не сработали, и это просто поражало. А его артефакты опытный Макартефактор так и не смог получить в свои руки хотя бы на короткое время хоть один из таких предметов, чтобы изучить их как следует. Единственное, о чем сейчас жалел Тракнурб. Так это о том, что не попал на выпускные экзамены этого разумного, ведь там можно было бы рассмотреть его и з д е л и е и понять то, как он вообще работает с этими различными стихиями. Хотя после общения с этим молодым наглецом у самого опытного мага появилось жуткое и вполне предсказуемое впечатление, что он и в этом случае наверняка сумел как-то извернуться. Хотя такой артефакт, который мог попасть в хранилище академии, мог стоить не один десяток тысяч золотых монет, особенно вроде тех, что он показывал на состязаниях, и все эти деньги могли уйти именно тому, кто курировал кафедру артефакторики. Но впечатление того, что этот парень наверняка предусмотрел такой нюанс, все еще тлело в душе опытного мага-преподавателя. Он заранее предполагал, что этот парень сделал все возможное. Чтобы не передавать свой артефакт хранилище а к а д е м и и Почему? Да слишком он был хитрый, настолько хитрый, что даже эльфа перед ним посовали о том, что эльфы пытались заманить этого разумного в свой великий лес. Тракнурп знал не по наслышке, знал он и о том, что все темаки, которые туда отправляются, банально не возвращаются назад. Почему? Да кто же это теперь может сказать точно? Однако сам этот молодой парень открыто говорил о том, что, скорее всего, этих разумных банально убивают сами эльфы, приносяв жертв у их великому дубу. Самое интересное было в том, что эльфы не смогли каким-либо образом отрицать этот факт, ведь для этого надо было предоставить хоть одного живого мага, который действительно прошел так называемую стажировку в Великом лесу, а таких разумных просто не было. Хотя сейчас это все уже не имело для него особого значения, так как и своих проблем навалилось просто немерено. Хорошо еще, что сам старый макртфактор не был должником гильдии, и это хоть как-то, но все же облегчало ему жизнь. Ведь гильдия тоже отказалась от него, когда ее руководство узнало о том, что магистр Трахнор был замешан в попытке воровства на т е р р и т о р и ю академии. его потом долго допрашивали представители тайной службы королевства, пытаясь выяснить тот факт, а не участвовал ли он сам в том самом хищении, которое произошло в сокровищнице и казни Академии. Честно говоря, тогда старый Мак думал, что он просто не вырвется из этой ловушки, но его благо, что камень правды говорил ему на пользу. Да, ему пришлось признаться в том, что он хотел забрать у этого молодого разумного такие опасные артефакты. которое тот, как оказалось, создавал полностью самостоятельно. Вот только этот вопрос решить ему так и не удалось. Этот ублюдок даже несуть важно чьей крови заранее подготовил ловушку, в которую и попался старый м а г Трак Норп почти полгода ходил с зеленым лицом и руками после того, как у него в руках взорвался какой-то артефакт. Уже потом, пытаясь изучить имеющиеся у него манускрипты, Мак узнал о том, что это был за предмет. Это была эльфийская ловушка для воров, и он глупо в нее попался, так как просто не ожидал того, что этот молодой нахал действительно сделает такую глупость и попытается кого-то ловить таким образом. А учитывая тот факт, что этот разумный просто не имел знаний по эльфийской магии, можно было понять, что, скорее всего, он банально приобрел этот предмет где-нибудь в лавке с т а р ь е в щ и к о в Просто уже давно никто не использует такие предметы. Ведь сам хозяин этого предмета мог бы попасться в эту ловушку, банально забыв о его с у щ е с т в о в а н и и Однако все получилось так, как спланировал этот молодой нахал. А после всего случившегося он продолжил свои наглые действия, так как, видимо, посчитал, что этого всего просто мало. И пригрозив королевским судом, он вынудил нового ректора академии банально изгнать бывшего учителя магов артефактов. Что и произошло после того, как было закончено следствие, старый маг был вынужден покинуть столицу. Ведь жизнь в этом городе для него была теперь слишком дорогой. За все нужно было платить, а помогать ему в этом никто не собирался. Он попытался найти поддержку у пары тройки одаренных, которых когда-то поддерживал и даже помогал им, естественно, за отдельную плату. но наткнулся на тот факт, что эти разумные тоже прекрасно запомнили тот факт, что за его услуги им приходилось платить достаточно д о р о г о и полновесным золотом. В ответ на его обращение они тут же заявили о том, что помогут, только вот пусть сначала он заплатит им достаточно большие деньги наперед, а потом и докажет свою профессиональную пригодность как макартифактор. Как оказалось, они все прекрасно знали о том, что продаваемое В различных лавках артефакты, которые он выдавал за предметы собственного изготовления, были изделиями рук студентов, но никак не его собственными. Естественно, что такое отношение его просто вывело из себя, и он сорвался. После чего его попросили покинуть столицу, так как столицу и своих воров хватало. Это было сказано ему прямо в лицо. После этого Тракнур просто был вынужден отправиться туда, где его знания и возможности могли пригодиться. Он прекрасно понимал, что в сложившейся ситуации ему нужно искать возможность зарабатывать большие деньги. А где это возможно? Это только на границе с выжженной пустыней. Там был расположен достаточно крупный город, где те же самые поисковики старательно закупались всем необходимым для своих рейдов на территорию тех земель. А потом продавали свои трофеи. Здесь были более-менее подходящие цены, чтобы развить полноценную торговлю такими предметами. По крайней мере, он так считал до тех пор, пока не встретился с местными торговцами. Оказалось, что те же самые амулеты лечения и защиты, которые он мог делать, продавались здесь по достаточно низким ценам. Здесь было целых пять магов-артефакторов, которые изготавливали такие предметы, и своим трудом они банально обесценили его работу. своя м у л е т ы лечения, к о т о р ы е м о г л и им помочь, они продавали максимум за 10 золотых. Это разве деньги для него? Особенно если учесть тот факт, что даже эта лавка, которую ему пришлось арендовать, даже без оглядки на его звания и возможности, стоила для него 500 золотых месяц, а учитывая то, что он за последние две недели вообще ничего не продал, Тракнор понимал, что выбора у него не остается. ему либо нужно сбросить цены на свои товары до уровня тех, которые здесь держат другие магартафакторы, либо вынудить их поднять цены до своего уровня, иначе никто ничего покупать не будет. Тем более, что, как оказалось, его собственные изделия ничем не отличались от этих разумных. Они были примерно такими же по качеству и возможностям. Единственное, на чем он мог настаивать, повысив таким образом цену. Так это на собственном имени. Однако спустя буквально пару недель после его появления в этом городе все местные узнали о том, что он был вором, ведь именно как вора его изгнали из академии. Как факт все происходящее тут же стало еще хуже, так что в ближайшее время у него просто не остается выбора: либо он действительно начнет торговать своими изделиями по местным ценам, стараясь хоть что-то на них заработать. Либо, что может быть еще хуже, ему придется самому начать ходить в выжженную пустыню, чтобы постараться поправить свои финансовые дела. А этого ему не хотелось. Он видел, что происходит, когда эти разумные попадают в различные ловушки и банально гибнут там. Для него это было вообще недопустимо. Лавка закрыта. С большим трудом сдерживаясь, рявкнул старый маг, когда услышал очередной мелодичный п е р е з в о н колокольчика. Свидетельствующие о том, что в лавку вошел кто-то, кто сейчас снова н а ч н е т пытаться унижать заслуженного мага Артефактора, рассказывая ему о том, что его изделия не стоят тех денег, которые он за них требует. Убирайтесь все вон! Надо же, какой нервный! Неожиданно раздавшийся рядом достаточно хорошо знакомый ему насмешливый голос вынудил старого мага резко развернуться в сторону входной двери и замереть от неожиданности. Я-то думал, что вы бывший магистр будете рады увидеть своего бывшего студента, а тут такое приветствие. Тракнурб с большим трудом сдержал яростный скрип зубов, когда увидел, что возле двери стоит тот самый молодой нахал, при этом почему-то одетый в охотничью одежду. Тот самый Андрей, который ему испортил всю жизнь, старательно пытаясь продвигать какие-то свои никому непонятные интересы. Более того. У этого ублюдка сейчас даже хватило наглости появиться на глаза тому, кому он настолько сильно навредил, что теперь старый м а г банально не мог найти себе м е с т о под небом этого мира. Разъяренно зарычав, магистр бросился к прилавку, где сейчас лежали с в и т к и с магическими плетениями огня. Он даже не осознавал того, что делает. Он просто хотел уничтожить этого ублюдка раз и навсегда. Он даже и не понимал того, что нападение на титульного д в о р я н и н а на территорию королевства Муран карается смертью. Ему уже было все равно. Все последние события вынудили старика действовать таким образом, что он даже не понимал того, что делает. Однако это сам, видимо, прекрасно понимал и сам даны разумный, который резко развернувшись, метнул свой кинжал в сторону старого мага. и жесткий удар р у к о д я т я ножа, прилетевшего со стороны бывшего студента академии, банально отправил старика в н е б ы т и е потеряв сознание. Этот маг даже и не видел того, как молодой разумный, воспользовавшись тем, что сам продавец закрыл лавку, просто очистил все прилавки от имеющихся на них предметов, собрав все то, что только было возможно, после чего не забыл заглянуть в лабораторию, где также забрал все. включая сюда инструменты, которыми пользовался старый маг, а также почистил его личную комнату от т а й н и к а который старик там пытался обустроить. даже если бы он бросил старого мага здесь и сейчас, то ему ничего бы другого не оставалось, как идти побираться к храму богов-покровителей и просить милости у них, так как для того, чтобы хоть что-то делать, даже опытному магу-артефактору нужны не только ресурсы, но и инструменты. У него же уже ничего подобного просто не оставалось, поэтому можно было понять, что его банально вышвырнули бы на о б о ч и н у ж и з н и Однако этот молодой парень быстро все провернув, вернулся к лежавшему без сознания телу и достаточно споро, словно всю свою жизнь этим занимался, накинув старому магу на руки антимагические кандалы, после чего тело исчезло в магическом артефакте, известном как сумка путешественника. Затем чему-то криво усмехнувшись, этот молодой разумный специально оставил на прилавке небольшой кристалл кварца и лишь затем покинул лавку, аккуратно прикрыв за собой ее двери. Спустя буквально небольшой промежуток времени внутри лавки раздался тихий хлопок, и волна необузданной дикой магии, хотя и слабая, затерла все возможные следы. не оставил возможности кому-либо выяснить истинную причину произошедшего здесь. Даже если старый Маки сумел бы выжить и з б е ж а т ь от этого разумного, то ему все равно пришлось бы отвечать. Ведь хозяин лавки за последний месяц так и не получил оплаты, а значит по договору он может теперь подать в суд на провинившегося одаренного, и тогда старика все равно бы отправили на кафедру. И это в лучшем случае. А в худшем его б ы о т дали в г и л ь д и ю м а г о в для того, чтобы кто-нибудь поглотил его дар. Так что что в первом, что во втором случае ситуация для него была бы весьма сложной. Хотя так и хотелось получить хоть немного выгоды, совсем чуть-чуть. Ведь как маг преподаватель академии, он имел право на подобное желание. По крайней мере, он сам был в этом уверен.